Когда мне говорят выслушать, это означает помолчать, пока кто-то говорит. Все. Вот слушать означает молчать. А я вам первый вброс даю, что это совершенно не одно и то же. То есть молчать не означает слушать. Немножко поговорим о процессе слушания. Этот процесс человеку категорически, биологически не интересен. Не биологически, не психологически. Почему? Дело в том, что когда мы молчим, а кто-то слушает, у нас есть подсознательное ощущение, что мы уступаем лидерство другому человеку. А вот эти все древние прихваты социальные, уступить другому лидерству это, в принципе, проиграть в схватке. Да? То есть, раз я вот, по сути, это вот как вот я шею так вам вот так вот положил, хотите, залезайте, хотите, рубить ее, да, вот хотите там, кусайте меня. Да? Вот это некая вот как собака на спину падает, лапку подняла, живот открыла, да, вот что хотите со мной, то и делайте. Что биологически не очень-то. При этом, да, то есть, значит, значит, когда я отдаю другому лидирующую площадку, как бы, да, мне самому как-то это все неинтересно. Это первое такое. Социальное противоречие. Второе. А, значит, что еще мешает слушать человеку? Первое. Наличие собственных актуальностей. Ну, что мешает слушать другого? Помимо вот этой общей социальной проблематики, да? Что типа неинтересно отдавать лидерство. Что мешает? Наличие собственных актуальностей. Собственные мысли, иначе говорят, да? У каждого из нас мысли, как у кота блох по весне, да? Э, то есть, и, ну, у каждого из нас множество проблем, не проблем, там, биологического свойства, там, не знаю, нога болит, там, да? Мысль, надо еще в гостиницу заехать чемодан забрать. Там интересно, там, не знаю, не попаду ли я в пробку. Ну, перечень продолжить можно. Да, у каждого из нас достаточно большое количество собственных актуальностей. И в тот момент, когда кто-то начинает шевелить губами, мы как это воспринимаем? Удачная возможность подумать о своем. Пообщаться с умным человеком. Пока он там что-то бля-бля-бля, да, мы как раз тем временем займемся своими гениальными идеями. Да? Очень удачно. Как раз хорошо. Раз уж... Приходится отдавать кому-то пальму первенства, самое время подумать о своем. Ну такой, раз, пока он там что-то. А мы уже говорили с вами, что у нас мощность процессора слабая, значит, когда я думаю о своих мыслях, я не слышу вас. Ну вот так что-то по ушам стекает. Вот. Что-то что застревает, что-то проваливается. Да? А, значит, собственная актуальность. -то. Далее. Что еще мешает? Собственное мнение. Вот вы о чем-то говорите, и тема для меня, допустим, актуальна. Да? Значит, вот вы о чем-то говорите. Тема для меня актуальна. У меня есть собственное мнение на эту тему. Если это мнение не совпадает с вашим, что хочется? Поспорить. Возразить сразу. Слушания нет. Да? Как вы можете нести эту хрень? Да? Что -что такое? То есть кипит наш разум возмущенный, мы уже не слушаем, мы ждем уместного момента, чтобы что-нибудь сказать. Другая ситуация, мое мнение совпадает с вашим, что хочется? Скажи, да. Поддакнуть. То есть слушать опять не хочешь, сказать. точно, я же тоже так думаю, ну правильно, абсолютно, вот точно точно мои мысли, какой ты молодец, вот ты и так далее. Да? Сразу хочется подпеть, слушать опять не хочется, что говори, о, это же мой единомышленник. То есть опять слушать не хочется. Наконец, следующая проблематика. Неинтересно. Ну вот если интересно, слушать не хочется. Видите, как человек интересно устроен? Неинтересно? Интересно, слушать не хочется. Хочется либо возразить, либо поддакнуть. А если неинтересно, тем более слушать не хочется. Ну, допустим, вы фанат футбола, а я футбол не люблю. Слушай, представляешь, вчера смотрел мариотом с Барселоной, такая игра была. Да. Уже не слушал. Да? Кроме того, неинтересно, она может касаться не только темы, но и человека. Ну, допустим, футбол я люблю, но от этого вот урода я слушать не хочу ничего, потому что он урод. Да, вот если источник информации не позиционируется как интересный, то даже интересную информацию я заранее воспринимаю со знаком минус, правильно? То есть, что он может вообще сказать? Что он вообще рот открывает о футболе? Что он в нем понимает, придурок? Да? Вот. Хорошее слово поганит своим языком. Да? Вот, то есть источник не интересен, тема интересна. То есть неинтересно не слушаем, интересно тоже не слушаем. Следующее, что мешает слушать, это быстродействие мозга. Значит, мозг работает в десятки тысяч раз быстрее, чем речевой аппарат. Пока кто-то чего-то там, рот, открывает, мы уже все поняли, что он хочет сказать. Бывает такое? Мы так думаем. Что в этом моменте мы делаем? Мы перестаем слушать и начинаем либо думать о своем, либо готовить ответ. Еще одна милая человеческая привычка. Мы уже поняли, куда он клонит, и начали готовить ответ. Слушать при этом опять перестали. То есть я рассказываю совершенно точные механики, основанные на естественных человеческих настройках. То есть это не то, что вот мы такие плохие, мы такие невнимательные, потому что часто на тренингах кто-то говорит, да, вот я такое, да не вы такие, биологически нас так вот шаблонами сработали. Почему я говорю, не надо следовать матери природе. У меня, блин, совершенно свои цели, которые меня лично не устраивают в данный момент. Да, вот, да, вот такая наша механика. И что, это переследовать, что ли? Если это ведет нас не туда. То есть мы опять не слушаем. А, то есть слушание, надо понимать, это довольно тяжелая работа, для которой нужно идти против естественных настроек и, по сути, концентрироваться на той информации, которую кто-то выдает. При этом я не призываю вас слушать всех по жизни. Я просто говорю, что если вы собрались слушать, то это тяжелая работа. Потому что естественные настройки мозга не способствуют этой теме. Все. То есть у нас нет естественного навыка слушать. Это единицы из тысяч счастливые люди, у которых так по жизни навык слушания. Кстати, почему еще нельзя путать молчащего со слушающим? Очень часто человек, который молчит, пока вы полчаса делаете презентацию, не значит, что он вас слушает. Он мучается своими страхами, он думает там о чем-то. Да, когда вы закончите, он просто осторожно принимает решение. Но это совсем не значит, что он слушает. Я рассказываю о естественных помехах слушания, почему слушать надо учиться. Социально это совершенно неинтересно. Биологически это совершенно неинтересно. По автоматическим настройкам слушать совершенно неинтересно, поэтому мы слушаем и не слышим, потому что мы не сосредоточены на этом процессе, он нам не интересен. ни, с какого, вот, ни по какой причине, вот, по естественной, слушать нам неинтересно, мы не хотим этого. Поэтому слушать надо учиться, сознательно, целенаправленно. Так вот, поэтому мы не слушаем. Да? Вот. По целой куче естественных причин. И когда я вам сказал, выслушайте и передайте дальше, вы поступили так, как поступает нормальный человек, которому сказали, выслушайте. Вы встали в поле зрения другого говорящего и вели себя абсолютно естественным образом, не хуже и не лучше, чем вы ведете себя всегда. И при этом что-то вам и прилипло к ушам. Ну, начинается история, камера мешает. Да, камера мешает, товарищи смеются. Мало ли чего в обычной жизни нам мешает. Отмазки, от да. Все нормально. Мы нормальные люди, но мы-то с вами собрались на тренинг, чтобы сделать шаг от нормального человека к человеку профессиональному. А это совершенно другая история. Да? Он вот, вот, так себя ведет человек естественный. И плохо он себя ведет. А в чем проблема? Почему слушание ⁇ важнейшая технология. И если бы мне спросили, какую технологию для обучения вы бы выбрали одну, хотя я не люблю, да, вот, значит, одну их много, и только их правильная комбинация дает эффект, я бы оставил слушание. Потому что это техника наименее свойственна, естественно, язык Языков подвешенных, поверьте, встречается на порядок больше, чем хорошо подвешенных ушей. Поэтому... Именно этот навык надо развивать, в первую очередь для эффективной коммуникации. Эффективная коммуникация не означает болтание, а означает слушание, в первую очередь. Потому что болтающих много, слушающих нули. А почему так важно уметь слушать? Потому что слушание, во-первых, это способ получения информации. А мы с вами говорили, пока мы не получили информацию о картине мира, презентация, скорее всего, будет на 20 метров в сторону, просто-напросто. Первое. Как вы получите информацию, если вы не слушаете, не умеете слушать? нормально слушать. А второе, почему это так важно, это уже о личностном уровне. Сейчас я сказал о ролевом уровне. Получение информации – это ролевой уровень. А, а почему так важен личностный уровень? Вот лучший способ проявить уважение и внимание, о котором мы уже говорили, это выслушать человека на ту тему, которую он хочет. Хотите урегулировать конфликт, хотите урегулировать отношения, хотите чтобы оказали внимание вашему предложению. Научитесь выслушивать человека на ту тему, которую ему интересна. Потому что это и есть проявление уважения. Когда я вас слушаю не потому, что это мне интересно, а потому, что это интересно вам. Неправильно? Разве это не говорит об уважении? Если я слушаю то, что мне интересно, что тут уважение? Это естественное совпадение интересов. А вот когда вы мне хотите рассказать о футболе, мне футбол не интересен, но я вас уважаю, я буду слушать о футболе, потому что это важно вам. Кстати, это и в отношениях проявляется. Если мы действительно, ну не буду говорить людям действительно уважаем человека, то нужно делать не то, что вам нужно, а то, что ему нужно. Вот это настоящее уважение. Мало ли, что мне хочется. Мне хочется, чтобы вы сидели рядом со мной. Дома и крестиком вышивали, например. Да? А вам хочется, простите, сходить, не знаю, там, в бар. И вот если я к вам действительно отношусь с уважением, то я буду давать вам возможность делать то, что вам хочется. ну что это говорит о том, что я вас уважаю. То есть я. А что значит я уважаю? Я уважаю ваши интересы, даже если они не совпадают с моими. Разве это не говорит о подлинном уважении? А когда я говорю на словах, что я вас уважаю, но все время пытаюсь принудить делать то, что именно мне интересно? Но это не говорит об уважении. Я в первую очередь, это я эгоистичен, да, я в первую очередь заинтересован в своих интересах. Ваши интересы мне по барабану. Какое же это уважение к вам как личности? Если я говорю, что уважаю вас как личность, но не даю вам возможности, противлюсь или делаю кривую рожу, когда вы хотите реализовать то, что для вас действительно актуально. Страшные штучки, правда? А вы подумайте об этом. Полезно. Уважение проявляется в том, что даешь человеку не как журавль или лисица, кормишь его тем, что тебе нравится, да? А даешь человеку возможность делать то, что ему нравится. Если я тебя уважаю, значит, я тебе и даю эту возможность. Иначе, какое же это уважение? Вот. И поскольку в подсознании... А теперь скажите откровенно, я вам сказал что-то новое? Нет. В том-то все и Все, вот в этом-то и страх. Что ничего нового. И поскольку подсознательно нам это прекрасно известно, то когда нас слушают... Мы понимаем, что нас уважают. Вот у нас внутренний локус все время, я – самый важный, эгоцентризм, человек иначе бы не выжил в мироздании, да? Вот эгоцентризм, я – самый важный, я – самый главный, вся центровка на мне – это биологически естественно. А тут я беру эту центровку и говорю, самый важный человек – вот там. Биологически да. – это противоестественно. Как это так сам? Я же самый важный. Вот я – центр мира, я мироздание, я закончился, мир исчез, все. А тут ты берешь и говоришь – нет, вот там самый важный человек сидит. И не только говоришь – Но и мозг свой разворачиваешь туда, То есть вместо того, чтобы заниматься самым умным на свете собеседником, вы берете и уделяете внимание совершенно чужому и, может быть, даже антипатичному вам человеку. Биологически это совершенно бредовая идея, а уж социально тем более. Вы отдаете лидерство, вот он говорит, он лидер, я молчу, значит, я на втором месте, значит, я уступил То есть я биологически противоестественно себя веду, и социально я себя веду противоестественно. Я добровольно уступаю другому площадку. Площадка — это ресурс, площадка — это уважение, площадка — это некие какие-то бонусы. Да? А я другому говорю, давай, забирай пастбище. Страшная штука. Все наши настройки, вся наша биология, вся наша рефлекторика, система безопасности, она орет благиматом, куда? Я самый важный. Че такое -то? А мы говорим, ну туда, пожалуйста. Вот почему работа на налевом Потому что биология наша, она не в дугу, простите, в этой теме. Я уже говорил, что наши механизмы заточены под совершенно другие истории. Других механизмов не сформировалось. Вручную их отработать не сложно. Если знать, что делаешь. Еще раз говорю, мозг очень легко учится новым вещам. Он легко перенастраивается, если только тупо не сидеть на природных настройках. Ну вот я такой, когда начинаешь работать, мозг очень легко, так нормально, это я умею, и никаких дискомфортов при этом не испытываю. Логика понятна? Значит, у человека в подсознании очень четко закрепилась цепка. Слушают, уважают. Не слушают, не уважают. Все. А если вы проявили к человеку неуважение, Причем так открыто проявили. Заявили человеку, ты никто, и звать тебе никак. Причем действием это проявили. Вопрос, как он будет относиться к вашей презентации. Гадать будем, или так понятно? Ну, если там нету совершенно очевидной свинской прямой, вот вопиющей выгоды, бог. Ну, иногда эту тему можно компенсировать бешеными скидками. Был такой анекдот в советское время про чижика-пыжика. Приходит Человек в ресторан, дает червонец оркестру и говорит, играй Чижика-пыжика. Ну, простая мелодия, оркестр говорит, да мы что, не, не будем. Тут еще один червонец. Ну, до тех пор, пока. Чижик-пыжик, где ты был, да? И, конечно, когда мы работаем скидками и бонусами, то в конце концов, этим количеством бронзулеток, конечно, можно преодолеть. Ощущение от неуважения. Но стоит ли это делать? А иногда и нельзя преодолеть. Идея понятна? Понятно. Значит, поэтому слушание – не естественный процесс. А профессиональное слушание – процесс искусственный. И приходится идти против природы. Это одна проблема.